Но это не в твоих интересах. Так что давай по деловому. Даю тебе двадцать процентов. Сорок. Двадцать пять. Сорок. Вот что. Бери третью долю или катись к чертовой матери. часть наличными сейчас. Но пока хватит. Крод взял из его рук толстую пачку денег и, не считая, засунул в карман пиджака. А на эти деньги напиши мне расписочку. — сказал Балашов. Он решил придать их отношениям и видимость солидности. «Зачем — Зачем? — удивился Крот. — А затем, что ты у меня больше не служащий, а компаньон. И деньги тебе пойдут в зачет при окончательном расчете. — Виктор Михайлович! — А зачем расписка все-таки? — развеселился Крот. — Вы с меня долг через нарсуд, что ли, взыскивать будете? — Суд не суд. А порядок должен быть. Ну, — а Пожалуйста.